Правило 95. Поддерживайте ребенка в любых обстоятельствах. Моя дочь, окончив школу, поступила в университет. Заведение, которое она выбрала, находилось в Манчестере. Я помню, как мы ездили туда с ней, и я надеялся, что она его не выберет. Но мои надежды не оправдались. Она выросла в сельской местности, я просто не мог себе представить, как она будет жить в большом городе так далеко от дома. Но я не стал говорить ей об этом, а изо всех сил старался поддержать ее выбор, который ей самой казался лучшим. И теперь я очень рад, что поступил так, потому что я совершенно был неправ. Годы учебы сложились у нее прекрасно. Нелепо было бы предполагать, что все, что предпринимают ваши дети, будет казаться вам мудрым решением, начиная от выбранной ими профессии, заканчивая тем, с кем и как они будут растить собственных детей. Но они взрослые люди и могут быть так же правы, как и вы, даже, вероятно, чаще, чем вы, потому что они лучше знают сами себя, чем знаете их вы. Пример, с которого я начал, демонстрирует, почему вы должны держать свое мнение при себе и стараться в любом случае поддержать своего ребенка. Если все-таки окажется, что вы ошибались, но при этом гнули свою линию, выглядеть вы будете совершенно глупо. Конечно, может оказаться и так, что правы были вы. Но если ребенок ошибся, то ему тем более необходима ваше поощрение и поддержка. В конце концов, если вы будете придерживаться правил 91-92, вы не скажете ему, что не согласны с его выбором. Так что вам все равно придется выступать на его стороне. Главное, что вы должны выяснить это его жизнь и его выбор, о чем мы уже говорили. И ваша единственная задача — поддерживать его, если вы желаете ему добра. Еще одна причина — поддерживать ребенка в любом решении. Так вы не рискуете поддаться искушению впоследствии заявить «вот». Я же говорил. Полагаю, вы в курсе, что это самое худшее, что вы можете сказать ребенку, и непростительно при любых обстоятельствах. «Все». Некоторые дети будут очень страдать, если не будут чувствовать, что вы на их стороне. Другие более склонны к бунту и будут поступать вам на зло, если только почувствуют малейшее давление с вашей стороны. Но даже если ваш ребенок не относится ни к одной из этих крайних категорий, ему все равно необходима ваша поддержка, даже если он уже покинул родительский дом. Поэтому недостаточно сохранить нейтралитет, вы должны активно выражать свою солидарность. Но если вы все же искренне убеждены, что ребенок ошибается? Пускай. Это тоже иногда полезно, поощряя его следовать собственному выбору, вы не поощряете его совершать ошибки, вы поощряете лишь самостоятельность и верность собственному решению, неважно, насколько оно ошибочно.